Глава шестая. Зур. «Вот скажи мне, зачем ты притащил эльфийку?» Шумел вождь уже некоторое время. «О чем думал, когда решил ее украсть?» «Я не знал, она была в шапке». Пожал плечами я. «Но «Ну ты же за ней следил?» Уточнил танк. «Нет, поддался порыву. Из присмотренных девушек никто не понравился». Пришлось признаться мне. Танк тяжело вздохнул и прикрыл глаза. В целом, мне был понятен его гнев, я подставил племя. Но почему-то не жалел о сделанном. Эльфийка мне нравилась, и вождь понимал, что я снова поступил бы так же. В походы, ты больше не ходишь. В ближайшие десять циклов так точно. Чего-то подобного я и ожидал, но все равно было неприятно. Вряд ли моя добыча выберет меня для создания союза. Внешностью я не привлекателен, к тому же не умею красиво говорить и завлекать девушек речами. Запрет на участие в набегах оставит меня одиноким на долгое время. Но я, тяжело вздохнув, спорить не стал. Действительно виноват, действовало прометчиво. Наказание заслужено. Она ничего. Может, у них все сладится? Спросил Милас, орк, работавший у вождя на подхвате. «С ним мы тоже общаемся с детства, не близки, но и не враждуем. Хорошие отношения. С дядей, правда, намного теплее». «Издеваешься?» Недовольно глянув на помощника, спросил танк. «А я считаю это возможно», — заметила Зара. «Она очень необычная. И взгляды у нее нестандартные. Может, у нее совсем другие вкусы, чем у человечек». «Как будто ты много знаешь эльфов», – проворчал дядя. «Завтра посмотрим, что это за добыча. Нечего всех подряд в рот принимать». Я с иронией посмотрел на родственника, которого от волнения кидало то в одну крайность, то в другую. Ранее дядя не сомневался, что наш союз невозможен. Девушка на меня и не глянет. Теперь уже она меня недостойна. «Для нас важно счастье Зура», – «Какая бы ни была его пара, я буду рада, если брат создаст семью». Зара – добрая арчанка, но с непростым характером. И часто прямо говорила вождю о своих взглядах. Тот, как всегда, сверкал глазами, но относился к ней со снисхождением, как и к другим женщинам племени. Они – гарантия выживания расы, и многое прощалось. А потом придут его новые родственники и попробуют посадить накол. «Такого счастья хочешь?» Нахмурился вождь, и в комнате повисла тишина. Странная история. Что эльфийка одна делала в человеческом городе? Надо это выяснить. А потом уже женить их будем. Эйли Солнышко, пробиваясь сквозь листву дерева, приятно припекало. Я сидела на лавочке и балдела, овиваемое легким ветерком. Ещё пару часов, и наступит жара и зной, а пока можно наслаждаться природой и свежим воздухом. Утро выдалось прекрасным. Я хорошо выспалась, вкусно позавтракала и теперь отдыхаю. Что портило настроение, так это девушки, которых орки украли вместе со мной. Первая едва проснулась, пыталась сбежать и выпала из окна. Вроде бы ничего не сломала, но ушиблась сильно. Вторая закатила скандал с требованием отвести ее к маме. Третья с ложкой бросилась на орка драться. Вот интересно, на что она рассчитывала в этой схватке? Последняя добыча молчала, и от этого мне становилось не по себе. Что придет ей в голову? Может, найти Зару и попросить отселить меня из этого дурдома? В этот момент в полисадник общего дома вошли все четыре девушки, о которых я думала, мокрые и злые. Следом шла Зара и усмехалась. Увидев меня, подмигнула. Скосив глаза на тех, кого она сопровождала, я как бы спросила, что произошло. С помощью пары жестов Орчанка описала ситуацию. Девушки подрались. Я тяжело вздохнула. «Может, ночью запираться? От этих можно ждать чего угодно». Проводив добычу, Зара подсела ко мне и с улыбкой спросила. «Жизнь хороша?» «Еще не знаю», — лениво ответила я, вновь подставив личико солнышку. «Соседки очень беспокойные. Можно мне съехать?» «Вряд ли». «А ключ? Запереть на ночь дверь?» «Организую. Раньше никто не закрывался». «Ну, я не знаю, кто тут до меня жил. Может, у них в соседях были приличные люди?» «Раз на раз не приходится». Пожала плечами Зара. «Но нечего нам болтать. Вождь ждет. Пойдем провожу». «Это твоя работа за нами следить?» «Нет, это из-за брата мне выпала ответственность за вас», покосилась на меня девушка, и хитринка в её взгляде настораживала. «Ладно, потом спрошу поподробнее, а пока надо подготовиться к разговору с вождем. Что-то подсказывает, что он мне не понравится». Встреча проходила в том же здании, к которому нас доставили вчера. Внутри оказался экодизайн. Много дерева и белые стены. Качественная, добротная мебель без пышности и помпезности, но украшенная уникальной этнической резьбой. На стенах где-то висели панно, где-то были сделаны фрески или резьба по камню. Необычно, но интересно. Пока я рассматривала комнату, вождь сидя за столом молча рассматривал меня. Я же расположилась в деревянном кресле напротив. Рядом со мной сидел Зур, тот Орк, который меня украл. Танк. представился вождь. Похоже, фамилии орков тоже не было. Про отчество вообще молчу. эйлин И снова тишина. Интересно, долго так будем сидеть? Не дождавшись от меня никакой реакции, мужчина недовольно поджал губы и спросил. «Твои придут за тобой?» «Нет». «Эльфы своих очень ценят», — заметил танк. Говорить правду или нет? Как они отнесутся, если узнают, что я полукровка? Солгать? Я мало знаю об ушастом народе, легко попаду в просак. Придумать? У любого лжеца должна быть идеальная память. К эльфам не имею никакого отношения. Все же определилась я. Мужчины в комнате выразительно посмотрели на мои уши. Видимо, необходимы дополнительные пояснения. Матушка как-то проезжала мимо деревни и обратила внимание на моего отца, а через несколько месяцев подкинула ему меня. Полукровка я. «Поэтому с мешками гуляла по городу?» Иронично спросил вождь. «Не приехала от ушастых, а просто мимо проходила?» «Он ничего, занятный мужик. Пробует меня загнать в угол». «Врача с многолетним стажем. Ну-ну». «Так покупки делала?» Пожала плечами. «Богатая, из деревни», — уточнил вождь. Зур молчал. «Зачем он здесь, если в разговоре не участвует?» «Из деревни я сбежала, не нравилась там». «Чем же?» — перебил танк. «Не давали выбрать мужа», — посомневавшись, все же ответила я. «Не уверена, что нужно оглашать весь список моих претензий». Мужчины переглянулись. «Не поверили?» «Нужно что-то еще добавить для достоверности. В городе я хорошо зарабатывала. У меня дар лекаря». «И к тебе ходили, несмотря на то, что ты женщина?» хмыкнул вождь. «Он очень хорошо знает людей и порядки, которые у них процветают». «Жить захочешь не то, что придешь, приползешь», выразительно посмотрела я на мужчину. Видимо, на этом вопросы закончились, так как в комнате повисло молчание. Мужи переваривали мое откровение, а я наблюдала и понимала, все-таки не поверили. Что теперь делать? И вообще, они меня украли, а я теперь оправдываюсь. Если так не нравлюсь, пусть вернут обратно. Слушай, у нас есть правило. Начал вождь через некоторое время. Украденная орком женщина... не возвращается обратно. Даже если нам придется выдержать не одну стычку с ушастыми. Поэтому привыкай. Назад не попадешь. Не то чтобы я горела желанием вернуться к людям. Здесь я хотя бы женщина, а не мужчина. Конечно, это был мой выбор, но тогда я не понимала всех его последствий. В общем доме женщины живут пять дней, потом выбирают мужа. Или работают на благо племени – если могут. И сказано это было таким тоном, будто я ни на что не способна. Значит, использовать мой дар лекаря они не планируют. Своих много? Или бессмертные? Ладно, не хотят, как хотят. Я много чего умею. Однако есть некоторые моменты, которые стоит прояснить. А если я не хочу замуж? Обменяем на другую женщину на ближайшем совете племен. «Бывает, что дева не приживается», — насмешливо ответил вождь. «Считает, что я точно захочу от них уйти. Что-то он начал меня раздражать. Не хватает информации для построения плана действия. Однако...» «Вы что, воруете женщин, чтобы создать с ними пару?» — уловила главное я. «Да», — ответил Зур. А я осознала, почему он меня крал и для кого. Покосилась. «Зачем? Своих не хватает?» «Именно. Много умирают родами, и мертвые дети появляются», ответил мой похититель. «Значит, у них демографический перекос?» «Неожиданно. Что же их лекари не помогут?» «Когда нужно дать ответ?» решила поинтересоваться о сроках я. Хоть сейчас? пожал плечами Вождь. Нет, подумать надо. Мотнула головой. Если что, надумаю, сюда приходить. Ко мне, подтвердил танк. А если будут новые вопросы, тоже ко мне. При этом глава племени посмотрел на меня так, будто думал: "Ну какие у тебя могут быть вопросы?" Это он о женщине, зря. «Я тебя услышала», — кивнула вождю. «Пойду, если все сказал. Многое обдумать надо». Уровень своего образования я специально не демонстрировала. Пусть считают меня типичной городской женщиной и смотрят свысока. А там посмотрим. Закрыв за собой дверь, я прислушалась и услышала хмыканье. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним». Зур не присоединился к веселью. «Интересно, он вообще живой?»